Анклав, Москва. Территория, болота, Территория, мутобор. Пирог специально пекут маленьким, чтобы всем не хватило. Чёрт побери, они меня не обманули. С того самого момента, как он забрал из воробья книгу, Кадатце то и дело возвращался к этой мысли. Он и верил, и не верил в происходящее. Хромовники не скрывали своего интереса к рукописи. Наверняка принимали участие в аукционе. Какое-то время она была у них в руках. И они ее отдали, потому что дали слово. Этот факт стал казаться Чезарой еще более диким после торгов. 100 миллионов юаней, а они ее отдали. Куда катится мир? Адептов мутобор, не стесняясь, называли сумасшедшими, говорили, что они отличаются от людей едва ли не абсолютно, и внешностью, и образом жизни, и даже образом мышления. И вот на тебе. Держат слово как персонажи рыцарских романов. Психи. А может и нет. Прилад потребовал откадаться взять книгу с собой. Не для того мы тащили ее из Франкфурта, чтобы вы опять ее спрятали. И это требование показало Чезаре, что храмовники отнюдь не столь благородны, как кажется. Судя по всему, они позволят ему закончить дело, получить деньги и отдать книгу. А потом отнимут ее у победителя аукциона. Ведь будущему обладателю книги они слова не давали. «Нет, ребята, думаете вы так же, как все остальные?» Но слово «чёрт бы вас побрал» держите. И на этом я вас поймал. Книга лежала в рюкзаке за спиной. Опасно, конечно, разгуливать по болоту со столь ценным грузом, но... Но Кададзе все равно был доволен собой. Ему готовы заплатить 100 миллионов юаней. Его прикрывают едва ли не лучшие в мире солдаты, и все, что ему осталось сделать, грохнуть Дорадо и забрать у него коммуникатор, в памяти которого номер победителя». Ничего не менялось и в том случае, если хитрый Вим подстраховался и очистил память устройства. Победитель наверняка выйдет на связь. Ну а на самый крайний случай, если коммуникатор будет поврежден в ходе перестрелки, Чезаро мог выложить в сеть сообщение с указанием нового номера. Впрочем, доводить дело до крайнего случая кадаться не собирался. Он был уверен в себе и знал, что не промахнется. Пуля попадет ему прямо в лоб. Ничего личного, парень. Просто правила этой игры писал я, а не ты. Электричество к стаканам подвели строители, однако после того, как проект заморозили, его отрубили. Внутренней сети нет, подключиться ни не к чему, поэтому ориентироваться будем по старым схемам и по месту. «А как же огни?» — поинтересовалась Каори. В ее балалайке было открыто окно, в которое транслировался вид комплекса из полицейского дирижабля. Эти данные, позволяющие добропорядочным водителям ориентироваться в пробках, шли в сеть в онлайн-режиме, и подключиться к ним за небольшую плату мог любой желающий. Я вижу освещенные окна и пару уличных фонарей. «В комплексе обитают бродяги», — объяснил Василий Тула. «Они подключаются к окрестным кабелям и сосут электричество до тех пор, пока коммунальщики не находят точку и не отрубают их. Затем все повторяется. Они встретились там, где и договаривались, в подземном гараже на Русаковской, и теперь совещались, стоя вокруг разложенного на капоте мобиля плана стаканов». Каори, Тула, Мендес, Леди Пустышка и Вим. «Бродяги?» — переспросила Пустышка. «А кому еще там жить? В стаканах полным-полно наркоманов и алкашей. Они нам не помешают?» «Грузовые и строительные лифты сняли, а внутренние так и не были установлены. Поэтому выше пятого-шестого этажа бродяги не лезут». «Но мы не знаем, где кадаться, назначат встречу. Может, вообще на улице?» «Это был бы наилучший вариант», — обронила пустышка, которая не хотела шнырять по недостроенным зданиям, да еще в окружении недружелюбных бродяг. «Поэтому он наименее вероятен», — скривился Лу. «Северная башня почти закончена», — продолжил доклад Тула. «В южной 15 этажей, в восточной 12. Западную даже не подняли, там сейчас котлован». «Котлован или что-то сделано», — потребовала уточнений Каори. «Подвал построили». «Ну да, фундамент, какие-то ходы». «Значит, коммуникации к ней подведены, и из этого котлована можно попасть в другие башни?» — спросил Дорадо. «Если знать ходы», — кивнул Василий. «Полагаю, Кадатца их знает, иначе бы он вряд ли назначил встречу в стаканах». Вим еще раз посмотрел на карту. «Что представляет из себя площадь между башнями?» «Местный Бродвей». «То есть там всегда народ?» «Ага». «Вряд ли Кадаци пойдет через нее. Он не любит бессмысленный риск. Я думаю, он назначит встречу или непосредственно в котловане подальше от местных обитателей, или на верхних незаселенных этажах какой-нибудь башни. Но проникнет он в нее через котлован». «Надо перекрыть его», — поняла мусуль Вима Каори. «Он может войти в любую башню извне и пробраться на нужный этаж», — недовольно проворчал Тула. «Это безопаснее, чем ходить по подземельям». Я лишь высказал предположение. «Но разумнее всего назначить встречу у котлована, ведь там никто не живет и местных практически не бывает». Мамбо еще раз оглядела схему комплекса. «Я и Тула пойдем на запад, прикроем котлован. Леди, ты займешь позицию между северной и восточной башнями. Внутрь периметра не входи, наблюдай». «Понятно». «Лу, ты со своими ребятами встанешь между восточной и южной». «Ясно». «Вим и Чикамария идут со мной». Каори решительным жестом свернула план. «Выдвигаемся. Времени у нас не очень много». Дорадо внимательно оглядел рассаживающихся по машинам вудуистов. Леди-пустышка, на поясе которой грозно висела, расстегнутая кобура с тяжелым дроделом. С ней двое вооружены дробовиками. Лумендос и его парни предпочитали дрели. Тула выбрал штурмовую винтовку. У Каори блестящий маузер». Пара боевиков, которая пойдет с ними, из джипа не вылезала, а потому их снаряжение осталось неизвестным. Но тоже, не больше что-нибудь скорострельное. Именно так подумали бобры, которые наблюдали за водуистами глазами Вима. «На северо-востоке девка и два жлоба. Петруха, это твои клиенты», — распорядился Тимоха. «Они на джипе». «Понял. Три придурка на юго-востоке, Метроха, займешься. «Сделаю. Я поеду на запад». Петруха и Митроха согласно закивали, при этом Петруха выглядел менее весело, чем брат. Северная часть комплекса практически примыкала к границам Мутобор, и младшему Бобры очень не хотелось разгуливать в опасной близости от территории отмороженных храмовников. Однако спорить с Тимохой он не стал себе дороже. «Без команды не стрелять, ничем себя не выдавать. Не в первый раз. Не помните, братья, среди них хунганы. разберемся. Колдуны-водуистов изредка принимали участие в уличных столкновениях. Вели в бой конторы своих последователей, а потому бандитам уже доводилось с ними сталкиваться. Богами их бобры не считали, а по боевым качествам ставили на один уровень с классными генаврами или прятками. Соперниками хунганы были опасными, но... Но в машине каждого брата сидело по пять опытных, вооруженных дрелями бойцов — и бобры не сомневались, что сумеют обеспечить такую плотность огня, что навыки хунганов окажутся бесполезными. «Эти козлы тоже смотрят картинку с дирижабли. Ставьте машины так, чтобы их не было видно. Ты еще напомни, чтобы мы пушки с предохранителей сняли?» «Ладно, ладно», — Тимоха почесал в затылке. «Где же поганые арабы?» Достаточно было бросить всего один взгляд на комплекс, Чтобы понять, почему он получил свое неофициальное название. Стаканы состояли из трех круглых зданий со сплошным остеклением по фасаду. Строить его начали пять лет назад, еще в те времена, когда эту часть болота контролировал любивший красивые проекты Данила Соловей. Сначала дело шло быстро. Данила выбрал площадку, снес старые постройки и начал активное строительство. К сожалению, его благим намерением не было суждено осуществиться. Месяцев через 9 после закладки комплекса Соловей ухитрился разозлить мертвого, и СБА стерла его контору в порошок. Затем последовала война за наследство. Затем Султан Сулейман, которому отошел район, наводил порядок и устанавливал новые правила. Деньги на строительство все это время никто не перечислял, проект замер. И таковым и остался. Новый хозяин соловейным размахом не отличался, султан считался человеком прижимистым и не особенно далеким. Поднялся он из мелких сошек и поднялся, можно сказать, случайно, не потому, что был умным, а потому что другие кандидаты в лидеры оказались еще тупее. Контора его держалась на жестокости, но все сходились во мнении, что долго ему не протянуть. Еще пара-тройка лет и его сожрут те же бобры, с любопытством поглядывающие на аппетитные территории. Догадывался об этом Сулейман или же просто не хотел вкладывать честно заработанные деньги в непонятные проекты, но стаканы он бросил удовлетворяясь традиционными для контор заработками, вымогательством, торговлей оружием и наркотиками, да контролем за индустрией развлечений. Пару раз к недостроенному комплексу проявляли интерес инвесторы, но после первых же переговоров с султаном отступали. Уличные громил, возглавляющие банду уличных громил, не вызывал никакого доверия, и инвесторы принимали решение обождать, когда район захватят более вменяемые уголовники и недостроенные стаканы оставались стоять памятником бандитскому идиотизму. «Местечко, прямо скажем, дрянь», — пробормотал Редха, спецназовец, которому Хамад приказал досконально изучить комплекс. «Внутри, судя по всему, полным-полно бродяг, которым не понравится вторжение на их территорию. Что теперь творится в зданиях, неизвестно. Полагаю, Дорадо и его компаньоны дружат с местными бродягами. Потому и выбрали стаканы базой, но нам туда соваться не стоит». Согласен.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 поинтересовалась Пэт. «Кададзе сказал, что это его дело», — объяснил Боско. «Мы прикрываем, и не делаем за него грязную работу». Договариваясь с дьяволом, нужно быть внимательным в мелочах. Люциус Минг дал слово защитить Кададзе от тех, кто может явиться за книгой. От вудуистов, арабов, китайцев, индусов, от кого угодно, но не от компаньона. Если Кададзе проиграет Дорадо, прятки заберут книгу и уйдут. «А если возникнут накладки?»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 Она выдержала короткую паузу и, глядя боски в глаза, спросила. «А если мне просто повезло?» Тот покачал головой. «Хороших хунганов... Архиепископ очень хороший хунган. Защищают духи Лоа. Они пожирают всю случайную удачу. Так что везение ни при чем. Ты подстрелила его. Ты...» «Ну что ж...» — пробормотала Пэт, переводя взгляд на котлован. «Вот и познакомились...»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 Появление местных обитателей не предвиделось. А если вынырнут из подземных ходов, окажутся под прицелом храмовников. Все в порядке, все предусмотрено. И поэтому, разглядев в темноте неясную фигуру, он вытащил пистолет и громким, спокойным голосом крикнул. «Привет!» «Это кадацы, усмехнулась Каори и шагнула вперед. Тулы и два бойца молча последовали за ней. «Привет!» Кадаци говорил, не отдаляясь от бетонной панели, одной из нескольких, что строители беспорядочно свалили на площадке. Укрылся хорошо, виднеются лишь правое плечо и рука, в которой поблескивает оружие. «Поганое местечко ты выбрал!» — крикнул Дорада. «Не хуже других, комрад!» Чезар прищурился Ему показалось, что на противоположной стороне насыпи мелькнула чья-то тень. «Ты один?» «А как ты думаешь?» Вим не приближался.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 Это не выдержал Мендес. Хладнокровная пустышка помалкивала, послушно ожидая распоряжений, а этот не сдержался. "Внимание всем", прошептала Каори. "Кадацу у котлована. Повторяю, кадацу у восточной стороны котлована. Мы идем с запада. Леди и Лу, выдвигайтесь внутрь периметра и отрежьте ему возможные пути отступления". "Понятно. Понятно". "Там перестрелка". "Что видно с дирижабля? Слишком темно".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 и, вздохнув, выкатился из-за кучи. И сразу же открыл огонь, увидев мелькнувшую тень. И сразу же... Каори не сдержалась. Разум подсказывал, что следует выждать еще несколько мгновений, подождать, когда Чезаро окажется ближе, но нетерпение сыграло свою роль. Едва Кададзе, осторожно приближающийся к перезаряжающему пистолеты Дорадо, вынырнул из тени бетонного блока, Мамбо открыла огонь.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 Девушка отшвырнула провинившийся автомат в сторону, выхватила дыродел, вскочила и тут же бросилась на землю, почувствовав особым чутьем мамбы, уловив опасность. А вот ее напарник ничего не ощутил, за что и получил две пули в грудь одну в шею. «Тула, нас атакуют местные!» «Не местные!» Возможно, окажись Мендес более хладнокровным, события в стаканах пошли бы по другому сценарию. Но сдержанность никогда не входила в число главных достоинств Хунгана. К тому же он услышал, как Каори вошла в перестрелку, заторопился, а потом все получилось так, как получилось. «Эй, ребята, подкиньте пару динаров на бедность!» Вставший на пути водуистов бродяга выглядел обычным обитателем дна. Рваные штаны, перепачканный плащ на голое тело, немытое лицо. Заурядная трусливая тварь. Имендес ответил так, как привык обращаться с бродягами. «Прочь с дороги!» «Тогда плати за проход, придурок!» — окрысился обитатель стаканов. «Вы на нашей территории!» Это заявление Лу оспорил выстрелом. Стрелял Хунган гораздо лучше, чем разбирался в дипломатии. Бродяга повалился на землю, однако порадоваться победе над Нахалом Мендес не успел. Со всех сторон в его группу полетели пули. Зуты и Боско открыли огонь по Василию и его напарнику одновременно Снома, Широй и пэт которые полили по каоре, но с меньшим успехом. В отличие от Мамбо, Тула из-за насыпи не показывался, его присутствие и прятки знали, но самих водуистов не видели, лишь обозначили атаку, не позволяя Василию и его бойцу высунуть головы и открыть огонь по убегающему из котлована Кадаци. Ругающийся Вим кинулся следом за Чезаре, но его прятки пропустили. «Лу! Леди! Кадаци уходит к вам!»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 Подобравшиеся почти вплотную спецназовцы атаковали пряток с убийственного расстояния, и лишь окончательно сгустившиеся сумерки, с которым не справлялись даже стрельбовые комплексы балалаек, не позволили арабам уничтожить противника. Номаранин! Шира, успевшая сменить позицию, теперь полила в вглубь комплекса, откуда подобрался новый враг. «Прикройте!» «Пэт, прикрой Ширу!» Девушка не ответила. Боско громко выругался кивнул Зуту, показав, что идет на помощь товарищам, и снова позвал. «Пэт, ты где?» Как и ожидала Патриция, Кадаци не стал отсиживаться в котловане. Едва Чезаре понял, что Вим пришел не один, он немедленно бросился к восточной части, где залегли храмовники. Взобрался, прикрываемый прятками на насыпь, но не остановился. Побежал дальше, к северной башне стаканов. Трус. Следом мелькнула еще одна фигура. «Дорадо».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 Без толку опустошил магазин, выругался и вызвал Ширу. «Что у тебя?» «Нома без сознания, у нас огневой треугольник». «Кто с кем?» «Понятия не имею, кто пришел, с тем и воюем». «Бери Нома и ныряй в котлован, я прикрою с севера. Выйдем к Зуту, там разберемся. «А Кадаци?» «Надеюсь, за ним пошла Пэт». Пустышка не сомневалась, что большая часть местных сгрудилась вокруг идиота Мендеса. Что ей неприятности от бродяг ждать не следует, но все равно двигалась неспешно, в отличие от Лу леди не пренебрегала разумной осторожностью. Ее бойцы старались избегать освещенных участков, огибали разведенные в бочках костры небольшие кучки местных и сумели без приключений добраться почти до центра площади. Леди, кадаться, уходит к Северной башне, достань его, рассредоточиться, прошептала пустышка. Цель. Закончить фразу мамба не успела.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 Василий Тула заметил рывок Каори, понял, что Мамба вошла в боевой транс и начала преследование Кадаци, и задумался, что делать дальше. С одной стороны, он оттягивал на себя тех, кто прикрывал Кадаци из-за насыпи, не позволял им покинуть огневой рубеж и последовать за Каори. С другой, он не способен помочь Мамбо. Нарвавшийся на местных лу перестал отвечать. Оставалась надежда на пустышку, но и она замолчала после грохота взрывов. «Что делать?»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 «К нам не надо! Уноси Нома в храм! Мы с Зутом идем за Кадаци!» Сначала он намеревался обойти северную башню с востока, выйти за периметр стаканов и добраться до стены, ограждающей владение Мутабор. Однако раздавшиеся справа взрывы заставили Кадаци изменить направление движения. А поскольку возвращаться и обходить здание с запада было поздно, Чезаро принял единственное правильное в его положении решение — пройти северную башню насквозь.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 Ввязались в драку и сдохли. Тем лучше. Но что делать дальше? Ему нужна помощь у Северной башни. Митроха пропадает где-то между Восточной и Южной. «Север!» «Тимоха!» Друг или брат? Чувство благодарности или родная кровь? Сто миллионов юаней, что тащил убегающие кадацы или золотозубые Митроха? «Тимоха!» «Иду!» Пробурчал Бобры, отключая канал связи с Дорадо. «Петруха, как дела у тебя?» «Я своих кончил», — жизнерадостно отозвался младший. «Бродяг вокруг нет. Они метроху давят». «Я слышал. Разворачивайся и иди на юг. Я подойду с запада. возьмем придурков в клещи и вытащим брата». «А дорада, «Заткнись», — Тимоха сплюнул. «Извини, Вим, извини». Надежды на Тимоху было мало. дорада прекрасно слышал, что творится в стаканах. Понимал, что территория превратилась в одно большое поле боя,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 и различающую лишь свой-чужой, без полутонов. И поэтому, увидев, что на Каоре несётся выскочивший из кустов и незамеченный ею противник, Тула без колебаний рванул на перерез, сбил Мамбо с ног и, перекатившись по земле, дважды выстрелил во врага. Зуд грузно осел на землю, но и вскочивший Хунган тут же скривился. Одна из пуль прятки пробила ему левое плечо. Боевой транс глушил боль,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 Нужно подстрелить кадацы, не дать ему уйти задержать, а уж потом разбираться с остальными врагами. Мамба сфокусировала взгляд на Чезера, и тут. Спускайте собак! холодно распорядился Люциус Минку, увидев умирающего Зута. Теоретически в этом приказе не было необходимости. На поле боя оставались Боска и Пэт, способные взять ситуацию под контроль. Однако Прилад, вопреки досужим домыслам о храмовниках, умел испытывать и боль, и ярость. На его глазах только что погиб прядка, брат по вере, верный адепт милостивого господина грядущего. И Люциус хотел отомстить. Опасность. Взвыли обостренные боевым трансом инстинкты. Каори резко развернулась и увидела, как с черепичной крыши дома соскользнули две расплывчатые тени. Быстрые, злые и зубастые тени.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 Золотой век превратился в красивую легенду. Книга Урзака.